Из дневника 1988-89 годов. 1988 год. 22-25 января. Четыре вечера подряд премьера четырехсерийной передачи о Высоцком. Конец января. Звонок из издательства «Искусство» с предложением срочно сделать по мотивам только что прошедшей передачи книгу о Владимире Семёнович. Приятно, что инициатива исходила от издательства. В моей практике такое было впервые. Обычно авторы ходят по редакциям, обивают пороги издательств, пробиваются на приём к главным редакторам и директорам, просят, предлагают свои сочинения, пишут на книги заявки. И в случае одобрения годами стоят в очереди. как советские граждане за автомашины или квартиры. Потом после рецензий и работы с редактором писатели годами ждут, пока пройдёт весь издательско-типографский цикл. Каждый раз публикации книги выливаются в своеобразное соревнование авторов с издательством, кто кого. Что произойдёт раньше? Книга выйдет или же автор помрёт? Уверяю вас,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 Кроме того, я сообразил, что в книгу можно включить около сотни стихотворений Высоцкого, часть из которых вообще ещё не была опубликована. И кроме того, можно поместить все рассказы, все интервью самого Владимира Семёныч. Получится другой вид искусства книга, а не телепередача. И в этой книге присутствие героя будет не менее активным, чем на экране. Ещё я понял,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 Также я захватил двухтомник Высоцкого, изданный в Америке, сразу же после кончины поэта. А иначе где бы я взял все первые источники стихов? И вот вместо отдыха, лыжи, зимних прогулок, вместо просмотра фильмов и игры на бильярде, я сидел в комнате и делал книгу. На это ушёл по возвращении в Москву и март. В конце марта я, как и обещал, сдал рукопись в издательство.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 Апрель. Премьера, дорогой Елена Сергеевны, в доме кинематографистов. Премьера прошла неплохо, я остался доволен. К сожалению, или скорее к счастью, в кинематографии случилась непредвиденная ситуация. Когда мы начинали картину, то не подозревали, что параллельно с нами на разных студиях запустились в производство фильмы тоже на так называемую молодёжную тематику. После долгих лет молчания или вранья о проблемах юного поколения, благодаря снятию цензурных рогаток, кинематографисты словно прорвало. Они устремились высказаться по этому поводу. И когда дорогая Елена Сергеевна была готова, выяснилось, что рядом сделаны фильмы: Взломщик, Маленькая Вера, Соблазн. Меня зовут Орликина.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 Я тогда даже подумал, что, вероятно, вечно написано учительницей. С таким знанием дела всё было изображено. Но при знакомстве с автором выяснил, что Разумовская профессиональный драматург, и что эта пьеса у неё не первая. Из-за смерти Брежнева, как я говорил выше, поставить тогда этот фильм мне не позволили. Любопытна судьба пьес, написанная в 1980 году. Она была поставлена в двух театрах: в Ленинграде и Вильнюсе, на малых сценах, то есть её могло посмотреть ничтожное число зрителей. Но чистота её диалоги преввыш всего, и вскоре последовал руководящий окрик: спектакли были сняты, запрещены. А затем случилось неслыханное. На одном из заседаний секретариата ЦК КПСС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 из легальный стала подпольный. И от мысли сделать по ней фильм пришлось в то время отказаться. Тогда я ушёл в классику, поставил жестокий романс. Но с приходом к главному государственному рулю Михаил Сергеевич Горбачёва многое изменилось. И я решил всё-таки осуществить экранизацию пьесы. Она сидела во мне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 В вещи не предполагалось ничего такого, что могло бы украсить фильм, сделать его смотрибельным. Судите сами. Одна декорация, типовая стандартная крошечная квартирка учительницы и всего пять персонажей, из которых четыре десятиклассники, по всей вероятности, играть их станут непрофессионалы. ни погонь, ни трюков, ни массовок, ни эротики, ни песен, ни танцев, ни наличия кинозвёзд. В общем, ничего такого, что помогло бы режиссёру сделать фильм завлекательным, зрелищным. Постановщик оказывался в труднейшем положении, как бы голым, ибо множество кинематографических средств отпадало. Не легче было художнику и оператору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 «Великолепно! А что делать оператору? Как добиться динамики съемочной камеры, когда в кадре все время болтают персонажи? А Лисов, взвалив аппарат на плечо, стал как бы тенью действующих лиц. Благодаря легкой и подвижной камере нам, как мне кажется, удалось избавиться от статики, которая подстерекала нас в каждом эпизоде. В общем, дорогая Елена Сергеевна, была одной из самых сложных из-за отсутствия вспомогательных режиссёрских средств картин. Когда оставишь какую-либо вещь, то это в идеале процесс взаимозависимый. С одной стороны, ты интерпретируешь произведение так, как его видишь, придаёшь ему свою интонацию, свою окраску, а во-вторых, если ты не режиссёр-насильник, то само произведение ведёт тебя, диктует приёмы, манеру изложения. Конечно, определённая борьба с пьесой у меня происходила. Пьеса была насыщена обилием диалогов, причём частенько бумажные десятиклассники шпарили весьма выspreнне далёкие от жизненной правды тексты. Нравственные, политические намерения автора, её антипатии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 Было немало поисков, репетиций, кинопроб, прежде чем мы остановились на исполнителях. Наташа Щукина и Дима Марьянов, после фильма студенты театрального училища имени Бориса Щукина, а ныне артисты-профессионалы, были найдены в школьном театре, где они оба играли в спектакле Доброй охоты по книге Киплинга Маугли. Федя Дунаевский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 Все сюжетные перипетии исходили из безжалостности, немилосердности юных героев. Причём, как мне оказалось, именно это было интересным для меня. О своей бессердечности герои даже не подозревали. Подлинное я каждого раскрывалось по мере движения событий и во многом неожиданно для самих героев. Они до визита к учительнице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 Авторский волюнтаризм, диктующий действия молодым персонажам, хотелось постараться придать их поступкам естественность жизненного развития. По сути, фильм Единоборство учительницы и четырёх юных существ, которые в сумме как бы создают один многогранный молодёжный образ. Противостоит им сорокалетняя учительница,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 набившие оскомину, идейные пошлости, общие места. Конечно, коррозия, поразившая все наше общество, затронула и ее. По-моему, Ниелова донесла все это тонко, филигранно, одновременно с горечью и симпатией к своему персонажу. Надо признать, что молодежь выписана и сыграна более негативными красками. Но когда мне говорят, что я сделал фильм, направленный против молодежи, Я не могу с этим согласиться. Это чушь. Дорогая Елена Сергеевна, в первую очередь, рассказ о крахе поколения, которому принадлежит учительница. Эта страшная ночь в квартире Елены Сергеевны раскрывает ей глаза на бессмысленность её работы и жизни, ибо педагогический результат оказался противоположным её желаниям и намерениям. Эта ночь обнажает полное жизненное и профессиональное фиаско учительницы. Фильм во вторую очередь рассказ о том, куда привели юноши и девушки фальшивые лозунги в раннее покозуха. Те нормы, по которым жили, до да во многом живут и сейчас взрослые. И в-третьих, фильм показывает, каким же уродливым взрослое юное поколение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 которые сочинили композиторы Андрей Петров, Сергей Никитин, Александр Блох. Песни поют: Горченко, Френдлих, Караченцов, Пономарёва, Басилашвили, Татьяна и Сергей Никитины. А также на пластинке должно быть около 20 стихотворений в авторском исполнении, то есть в моём. Несколько вечеров режиссёр пластинки Эмиль Верник бился со мной как с чтецом я очень старался и ещё раз понял актёр труднейшая профессия наконец-то записали июль в библиотечке оганька приложении к журналу вышла крохотная ценою в 15 копеек книжечка моих стихотворений внутренний монолог событие для меня неординарное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 Несмотря на примат режиссёра, на его доминирующее положение в создании фильма, каждая кинолента это сплав дарований или бездарностей и сценариста, и актёров, и оператора, и композитора, и художника, и, разумеется, постановщика. Ну, а создание эстетворения это индивидуальный процесс, очень личный, глубоко интимный. Причём, честно говоря, процесс совершенно неуправляемый. Иногда стихи возникают часто, чуть ли не каждый день, а иной раз не появляются по нескольку месяцев. Причём это не зависит от занятости или загрузки. Факт сей лишь не раз говорит о моей непрофессиональности в поэтическом смысле. Как постепенно смена возраста и как расплывчаты приметы в усталой и осенней взрослости. бушуют отголоски лета. Но вот придвинулось предзимье, и утренним медком прихвачено, вдруг сердце на момент застынет, а в нас ещё весна дурачится. Такая вот разногласится, смешные в чём-то несұразности, и детство отзвуки доносится, и смерть кивает неотвязная. В трамвай, что несётся в бессмертие, попасть нереально, поверьте. Между гениями толкотня, и места там нет для меня. В трамвае, идущем в известность, ругаются тоже, и тесно. Нацелился было вскочить, да чёрт с ним, решил пропустить. А этот трамвай дар дынки. Я впрыгнув в него по старинке, повисну опять на подножке и в юность вернусь на немножко.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 Я просто сочинял по мере сил и делал это с сердцем и охотой, но невозможно без конца черпать, колодец небездонным оказался, а я привык давать, давать, давать, и очевидно вдрызг поиздержался. Проснусь под утро, долго не засну. О, как сдавать позиции обидно, но то, что потихоньку я оттону, пока мне никому ещё не видно.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 На следующий год мне предложили стать председателем жюри Одесского кинофестиваля. Среди членов жюри были Виталий Коротич, Михаил Жванецкий, Илья Глазунов, Никита Богословский. Из фильмов, представленных на конкурс, две ленты поставили мои ученики. Юрий Мамин, работающий над лен filmе Фонтан, и Вагиф Мустафаев из Баку, Мерзавец. Кроме того, в конкурсе участвовали Игла Рашида Нугманова, режиссёра из Казахстана, с Виктором Цоем в главной роли. Ленфильмовская картина господина Формитель Олега Типцова, попавшая на одесский конкурс явно по недоразумению. Воры в законе, нашумевший бестселлер Юрия Кары со студией имени Максима Горького и Убить дракона.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 соединение всех трёх компонентов в одной кинокартине и определяло победителя. По единогласному мнению всех членов жюри, причём я нарочно высказывался в обсуждении последним, чтобы никак не давить, не воздействовать на решение жюри, приз Золотой дюк был присуждён ленте Юрия Мамина Фонтан. Зрительское же жюри присудило фильму Юрия Кары Воры в законе, специальный приз под названием «3К», что означало кич, коммерция, конъюнктура. Но наше профессиональное жюри к этому не имело никакого отношения. Постскриптум. Не скрою, мне было радостно, что на фестивале были представлены ленты моих учеников. Году в 78-м я начал преподавать на высших режиссерских курсах, вести мастерскую с комедийного фильма. Сейчас мои бывшие студенты, многие во всяком случае, вышли на большой экран, и я переживаю незнакомые мне раньше приятные чувства отцовства. Праздник Нептуна был дебютом Юрия Мамина. А после Фонтана, который нахватал ещё и международные призы, Мамин сделал новые комедии Бакинварды и Окно в Париж. Фильм Защитник Седов Талантливо снятый Евгением Симболом, это его дебют, рассказывает о мрачных событиях 37 года. Снятый по рассказу прекрасного писателя Ильи Зверева, фильм Симбола собрал целый букет наград, включая европейского Оскара. Потом молодой режиссёр перенёс на экран повесть Непогашенной луны Бориса Пельняка, но фильм был Закончен тогда, когда наше кино уже не могло прорваться на экраны, и эту ленту мало кто видел. Чёрный монах. Экранизация Антона Павловича Чехова. Этот фильм Ивана Доховичного был награждён на Венецианском фестивале призом за лучшее изображение. А потом он поставил прорву. Исак Фридберг за свою куколку Фильм "Жёсткий правдивый мастерский" получил две премии на престижном кинофестивале в Западном Берлине. С успехом прошёл у публики и не был обделён вниманием критики мерзавец Вагифа Мустафаева. Далой коммерцию на любовном фронте. Весьма любопытный эксперимент. Это экранизация рассказа Михаила Зощенко, сделанная Михаилом Солодухиным в двух временах. Один и тот же сюжет был разыгран режиссёром дважды: во времена, когда он был сочинён писателем, конец 20-х начало 30-х годов, и в наши дни. В обоих случаях играли одни и те же актёры. Октябрь. Запуск в производство фильма Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Ноябрь. Премьера Забытые мелодии для флейты. в Кеннеди-центре в Вашингтоне декабрь выдвижения меня кандидатом в народные депутаты СССР